ЧАСТЬ 3 АРНШТЕРН ГЛАВА 1 Облако полыхнуло оранжевым сиянием, пролилось на землю огненным дождем и в тот же миг развеялось. На смену ему пришел густой черный дым. Дым. Дым. Дым. В небе один только дым. Дым и гарь. Это сгорали попавшие под огненный шквал дома, Я немного поколебался, затем нацепил на лицо маску и сразу стало легче дышать. Проклятие. На такое впечатление сразу думать легче стало. Отмотал назад игровой лог, выделил наиболее важные моменты. Задание «Альтарский портал» выполнено. Сохранить инкогнито провалено. Получено достижение «Диверсант». На территории Союза Западных Княжеств банде одно дело присвоен статус террористической ячейки. «Диверсант». «Террорист. Инкогнито провалено. Не стоило тешить себя надеждой, будто катастрофу вызвали действия демонологов. Вовсе нет. Это мы. Я, Каин и Авель. Сожгли изрядную часть альтары и, что самое поганое, умудрились при этом засветить свои личности. Тот драный колдун успел хорошенько нас разглядеть, и это грозило просто такие катастрофическими последствиями. Но как такое вообще могло произойти?» Каким образом попытка отключить портал обернулась столь масштабной катастрофой? Я развернулся от окна и спросил. «И что это было?» Каин оторвал взгляд от окна и уставился на приятеля, а тот, будто зачарованный, продолжал наблюдать за последствиями разгула огненной стихии. «Авель!» — повысил я голос. Худощавый маг крови вздрогнул, облизнул губы и как-то слишком уж спокойно произнес. «Мы открыли переход на план огня». Точнее, перенаправили туда городской портал. «Мы?» — возмутился я. «Вообще-то это твоя работа». «Да неважно уже», — махнул рукой Каин. Уселся на кровать и стиснул голову в ладонях. «Все в одной лодке. Всех искать будут». «Да не в этом дело», — взорвался я. «Что за подстава? Мы так не договаривались». «Ты мне это говоришь?» — возмутился в ответ Авель. «Я и понятия не имел, что так всё обернётся». Я просто портал заблокировать должен был и всё». «Ошибся, что ли?» — хмуро уточнил Каин. «Сдеваешься?» Возмущению худощавого мага крови не было предела. «Я на три раза всё проверил. Да и невозможно случайно на план огня портал открыть». «Невозможно!» — повторил он по слогам. «А я сразу говорил, что изменения странные». Я со всего маху пнул, подвернувшийся под ногу табурет и прорычал. «Червь!» — Авель кивнул. А Кайн вдруг встрепенулся и горечью произнёс. «О, вот мы уже и в розыске. Оперативно. Мне пока ничего не пришло. Тебя опознать сложнее, но это дело времени», — ухмыльнулся эльф. «Прикинь, за живых наградов пять раз выше, чем за простое убийство». Я невольно поёжился и принялся вышагивать от двери к окну. Нео замер в углу и старался не привлекать к себе внимания, хоть и было видно, что его просто распирает от невысказанных вопросов. «Уйдём в катакомбы?» — предложил Авель. «А смысл?» — не поддержал эту идею его напарник. «Из города через них не выбраться, ведь так?» Субтильный эльф на миг неподвижно замер, а после подтвердил. «Не выбраться. Ну вот». И вновь меня передёрнуло. Захотелось бежать отсюда, пока в розыске просто некромант в обличии чумного доктора, пока ещё есть возможность покинуть город. Авель будто угадал эти мои мысли и улыбнулся уголком рта. «Ослабься, Джон». Выход из альтары закрыли даже для блюстителей. Никого не впускают, никого не выпускают. Я в сердцах выругался. А маги крови вдруг уставились на меня, и от их пристальных взглядов сделалось не по себе. «Червь!» — сказал Авель. «Пиявка!» — одновременно с ним выдал Каин и даже вскочил в немалом возбуждении из кровати. И буквально хором маги крови продолжили. «Джон, тебя ведь должны увезти отсюда через план смерти!» У меня будто камень с души свалился. Хлопнул бы себя ладонью пол, будто маска мешала. «Ну точно! Как я мог забыть?» И сразу холодом обожгло опасение. Отзовётся ли этот червь? Станет ли исполнять свои обязательства после эдакой подставы? Но не проверю, не узнаю. И я успокаивающе выставил перед собой раскрытые ладони. Один момент. Только вот всё оказалось не так-то просто. Заранее прояснить способы связи с наставником я не удосужился, и сейчас принялся лихорадочно перебирать все закладки, пытаясь стребовать обещанную плату. Поиски привели к условиям задания. Портал «Альтары». Там-то и обнаружилась активная опция получить отложенную награду. Немедленно воспользовался ей и заодно поделился текущим местонахождением, а в ответ получил не слишком-то и обнадежившее «Ждите ответа». «А вы сами...» Обратился я тогда к магам крови. «Вы как награду получать собираетесь?» «А мы уже», — пояснил каин «Нам сразу по выполнению заклинания и навыки закинули». «Тебе ответили?» — забеспокоился Авель. Я покачал головой. Эльфы разочарованно переглянулись, но раньше времени впадать в уныние не стали. Вместо этого ушли в себя. Едва ли им упало опыта меньше моего, — Вот и начали распределять характеристики за счёт полученных при повышении уровней очков. Мне бы и самому заняться этим вовсе не помешало, но отвлёк Нео. «Как всё прошло?» — поинтересовался он, вновь воспользовавшись телепатической связью. «Дело сделано, но мы засветились. Ждём эвакуацию». «Я понял», — кивнул Нео и замолчал, потом добавил. «Много смертей. Было очень много смертей». Я кинул взгляд на затянутый дымом центр города и невольно поёжился но никак комментировать последнюю фразу мёртвого компаньона не стал и молча прислонился плечом к стене. Занялся повышением уровней, коих накинули сразу три. Культуризм дарил повышением телосложения, а классовый бонус увеличил интеллект, восприятие и волю. Автоматом система раскидала шесть очков по этим же характеристикам, но ну сам я ничего нового выдумывать не стал и в равной степени повысил профильные параметры своего некроманта. В результате со всеми бонусами итоговые значения показались вполне себе внушительными. Джон Доу. Колдун. Некромант. Поводырь мертвых. Уровень 30. Текущий прогресс. 1010 из 7400. Сила плюс 14. Ловкость плюс 6. Телосложение плюс 17. Интеллект плюс 30. Восприятие плюс 24. Воля плюс 56. Жизнь 135 из 135. Регенерация 14% в час. Выносливость 213 из 213, регенерация 88% в час. Энергия 97 из 330, регенерация 96% в час. Переносимый вес 15,6 кг. Очки навыков 16. Ох-охо, да теперь я помимо Нео смогу трёх полноценных зомби поддерживать. А если бы вместо телосложения силы изначально вкладывался в увеличение восприятия, Но вот это неуместное сожаление выкинуло из головы без всякого труда. Мертвые помощники ненадежны, получат булавой по голове и пораскинут гнилыми мозгами, а меня теперь убить не так-то и просто. Опять же, без всякого труда не только кожаный плащ, но и кольчушку ношу. Выживаемость я себе таким образом очень даже неплохо повысил. И тут безмолвно стоявший до того у окна Нео выдал вслух своим новым скрипучим голосом. «Плюстители!» Я вмиг разметал виртуальной схемы и очутился рядом с ним. Эльфы присоединились с секундной задержкой. И все мы проследили за отрядом игроков с белыми повязками на рукавах, которые пробежали по улице мимо арки. Сердце заныло, но я постарался взять себя в руки и обратился за моральной поддержкой к подельникам. Не могут же они прочесать весь город. Авель только вздохнул. «Могут и прочешут». Каин кивнул, соглашаясь с напарником. «Сам посуди, Джон. Все перешедшие в спорные земли игроки привязаны к альтаре. Они погибнут там, и возродятся здесь. Портал уничтожен. Пока еще их перебросят в другую локацию. Чем они займутся, как думаешь? Ты хоть представляешь, сколько светлых захочет заполучить наши головы?» «Я представлял. Как-то даже слишком хорошо представлял, если на то пошло, и потому предложил. Надо уходить в катакомбы». Эльфы синхронно покачали головами. «Найдут и там» вздохнул Авель. Конечно, прочесать все виртуальные копии подземелий не так-то просто, но проблем с охотниками за головами ублюстителей точно не будет. А стоит нам только раз погибнуть. Ну да, ну да. Стоит только раз погибнуть и будем умирать, умирать и умирать. И тут мигнуло системное оповещение. Условия получения награды обновлены. Награды? Какой награды? Неужто червь прорезался? Так оно и оказалось. Ссылка из задания перекинула на карту. Открылся верхний ярус катакомб, где и обнаружилась точка рандеву. «Зараза!» «Давайте пошевеливаться. Нам ещё на другой конец города топать!» Заторопился я, ухватился к вояж пояснил. «Червь встречу назначил!» Эльфы мигом оживились, а я вспомнил об отряде блюстителей. Усилием воли сотворил фамильяра и выпустил мёртвого ворона в окно. Заставил того взмыть над крышей ночлежки и заложить широкую петлю. Эта мера предосторожности оказалась вовсе даже не напрасной. У крыльца гостиницы обнаружилась парочка игроков с белыми повязками на рукавах. А где остальные? Ушли дальше или проверяют постояльцев? Я подскочил к двери, приоткрыл её и выглянул в коридор. Там никого. «Валим!» В этот момент ворон неожиданно резко дёрнулся и спикировал к дымовой трубе. Рядом мелькнула стрела. Я мысленно приказал фамильяру лететь к провалу на четвертый ярус, а сам побежал к лестнице черного хода. Снизу донеслись встревоженные голоса и топот. То ли блюстители помчались на улицу, намереваясь преследовать мертвого ворона, то ли торопились заблокировать все выходы из здания. Позабыв о необходимости соблюдать тишину, мы чуть ли не кубарем скатились по лестнице на первый этаж, выскочили во внутренний дворик и сразу юркнули в подвал. А там... Немного попетляли по мрачным узким проходам и спустились в катакомбы. Я с облегчением перевёл дух и уже собрался двинуться к месту встречи с червём, но меня придержал Авель. «Куда идти?» — спросил он. Я поделился точкой на карте и худощавый эльф указал на провал лестницы. «Надо спускаться. Так не дойдём». «Почему это?» — нахмурился я. «Верхний ярус существует в единственном экземпляре. У него нет виртуальных копий», — пояснил Авель. Блюстители его перекроют без всякого труда, если уже не перекрыли. Проще проскочить по второму ярусу. Я с этим предложением спорить не стал. Заодно сложил себя полномочия проводника, целиком и полностью доверился интуиции и чутью эльфа. Так дальше и двинулись. Авель по каким-то одному ему понятным приметам определял направление движения, а Каин крался впереди и высматривал ловушки и засады. Пусть обитатели второго уровня особой опасности и не представляли, Но банальный забег на пролом мог сработать лишь на короткой дистанции, поэтому частенько нам приходилось возвращаться и двигаться какими-то совсем уж окружными путями. Но даже так мы достаточно быстро приближались к заветной цели. Наперекосяк все пошло, когда Каин не приметил затаившихся в тени крысолюдов, а этим подземным жителям хватило ума подпустить его поближе и обстрелять из коротких луков. «Ладно, хоть еще наш разведчик в раз оброс алыми призрачными щупальцами, которые перехватили стрелы и метнули их обратно. Прежде чем я успел швырнуть в лучника взрывной череп, Авель сотворил багряное облако и то пожирало плоть жертв, оставив от них одни только белые кости». Ну и началось. Откуда-то сзади налетели призраки, обдали холодом, швырнули ворох острейших снежинок, плащ и маска защитили кожу, а окуляры в раз покрылись изморозью — зато уберегли от магической атаки глаза. Авелю же, судя по ругани, крепко досталось, и он ослеп. Пришлось мне метать в едва различимые через заиндивевшие стекла силуэты сгустки пламени. Белый огонь, пусть и не согревал, зато превосходно жёг бестелесных созданий, которые в узком проходе попросту не имели никакой возможности увернуться от дистанционных атак. Заполыхало знатно. Когда призраки, наконец, сгинули, мы поспешили прочь, Авель не мог даже толком ругаться, лишь клацал зубами от холода. Ладно, хоть ещё у него почти сразу восстановилось зрение, и Каин смог оставить нас и вновь выдвинуться в авангард. Ну а потом прилетел мёртвый ворон. Я отправил его разведывать дорогу, и блуждание по запутанным переходам между подземными залами практически сошли на нет. Алгоритм продвижения был предельно прост. Сначала я осматривал коридоры глазами питомца, потом мы короткими перебежками перебирались на новое место — И такие меры предосторожности себя полностью оправдали. Пару раз только благодаря «Мёртвой птахе» нам удалось разминуться с многочисленными компаниями игроков. Судя по их целеустремлённости, были это именно поисковые группы. Ворон превратился в кусок камня. Упал и раскололся на части, когда пройти до назначенного червём места встречи оставалось лишь пару залов и коридор между ними. Именно близость пункта назначения и заставила расслабиться. Я перестал надолго погружаться в сознание фамильяра, все больше держал его при себе, используя на коротких дистанциях. Вот и додержался. Из провала в стене, больше напоминавшего изрядных размеров нору, выпросталось длинное приплюснутое тело, и в голове сама собой мелькнула дурацкая мысль о прижившемся в канализации крокодиле. Твари в самом деле весьма походила на эту рептилию, пусть и была заметно крупнее, а поверх ушел гребень. Вот только глаза, круглые глаза завораживали своим противоестественным мерцанием и не просто завораживали, а попросту вгоняли в транс. Меня разбил паралич. Не помогла и защита от ментального воздействия. Да она и не могла помочь. Тварь вовсе не пыталась забраться в голову. Дело было совсем в другом. Знакомое онемение зародилось в кончиках пальцев и понемногу начало растекаться от них по рукам и ногам. Подобное ощущение я испытывал всякий раз, когда накидывал на себя заклинание каменной кожи. Окаменение. Я превращался в камень, а значит, это драная рептилия — Василиск. Мимо на негнущихся ногах протопал Авель, но его хватило ненадолго. Худощавый эльф не мог похвастаться хорошим телосложением, да еще толком не отошел после нападения призраков, почти сразу маг замер на полушаге, а его кожа приобрела серый каменный оттенок. Неотрывно державшийся за моей спиной Нео двинулся в обход. Пришлось шикнуть. «Не лезь!» Челюсть едва ворочалась, словно вколол обезболивающая дантист да ещё пальцы перестали гнуться. И не став даже пытаться сотворить взрывной череп, я выставил перед собой руки и отправил в Василиска сразу два костяных обломка. Те не сумели пробить прочную чешую, срикошетили от неё и разлетелись на куски при ударе о стену. Глаза твари засветились чуть ярче, а не менее рывком достигло колено локтей и начало стремительно распространяться дальше. И тут во мраке подземелья мелькнула тень Каина. Монстр его то ли не заметил, то ли не счел опасным, но и неважно. В любом случае прикончить монстра эльф не успевал, и я закрылся каменной кожей. Теплилась надежда, что клин вышибет клином, да только все вышло с точностью до да наоборот». Окаменел в раз. Но как окаменел? Замер изваянием, а сознание при этом не потерял и даже мог воочию лицезреть схватку Каина со зловредной тварью. Особой зрелищностью противостояние не отличалось. Мой подельник и прежде демонстрировал замашки жулика. Не стал направо и налево швыряться магией он и тут. Обогнул Василиска, запрыгнул ему на спину и сходу пырнул сразу двумя кинжалами. Кривой клинок оставил в ране, прямой выдернул и ударил в шею монстра. Раз, другой, третий. Предусмотрительность оказалась вовсе не лишней. Магическое создание вдруг взбрыкнуло, будто бык на Родео, и непременно скинуло бы с себя эльфа, не цепляйся тот за рукоять, загнанного в загривок жертвы оружия. Да и так Каин удержался с превеликим трудом. Мотало его, будь здоров. Он и атаковать уже не мог, просто держался за оружие. Василиск бесновался всё сильнее, пытался не просто скинуть противника со спины, но и размазать его о стены подземелья. Вот только для подобных трюков монстр обладал не слишком подходящим сложением. Каин сбросить себя не позволил. И тут по моей коже пробежалась лёгкая щекотка. Каменные чешуйки защитного заклинания осыпались, а вместе с ними сгинул и эффект окаменения. То ли тварь не довела свое заклинание до конца, то ли истечение срока защитных чар привело к принудительному снятию проклятия Василиска. Неважно. Я сделал глубокий вдох, вытянул из-за спины фламберг и ринулся в бой. Костяные обломки прочную шкуру не пробивали, а взрыв черепа наверняка зацепил бы и Каина. Поэтому на бегу швырнул в мерзкую ящерицу порчу, а потом со всего маху долбанул по ее когтистой лапе мечом. Костолом. Врезал так, что искры полетели. Жаль только из камня. Василиск оказался невероятно проворен. Он успел не только сместиться в сторону, но и попытался откусить мне голову. И непременно преуспел бы в этом. Клыки в страшенной пасти были в палец длиной. Но в самый последний момент на выручку подоспел Нео. Мертвец приложил тварь по нижней челюсти Моргенштерном, что и позволил мне восстановить равновесие и ткнуть острием клинка в небо. Не дотянулся и не попал, зато попали по мне. Хвост Василиска долбанул по груди с такой силой, что сбила с ног. на «Нэо назад!» Только и смог выдохнуть я, рухнув навзничь. Тварь всерьёз вознамерилась сожрать нас. И, позабыв об оседлавшем её каяне, с разинутой пастью ринулась в атаку, за это и поплатилась. Эльф заработал кинжалом пуще прежнего, и в сторону ударила длинная струя крови, слишком уж мощная даже для критического попадания. «Дело точно было в магии. Ящерица резко замедлилась, потом и вовсе упала на брюхо, замерла на камнях». «Гривастый Василиск убит. Распределение опыта внутри группы плюс 380». Каин спрыгнул с Василиска и вытер тыльной стороной ладони, забрызганное кровью лицо. «Ну и чудище!» — хрипло выдохнул он. Я поднялся. На пробу пнул сапогом затянутый чешуёй бок монстра, Мысленно пожалел, что нет времени выпотрошить его, и спросил. «Авель, куда дальше?» В ответ тишина. Мы с Каеном резко вскинулись, развернулись и во все глаза уставились на серую статую. Эльф превратился в камень целиком и полностью прямо вместе с одеждой. У меня внутри так все сразу и опустилось. Мы ведь еще не изменили точку возрождения. Авель вернется в игру в альтаре. Но он не умер». Ошарашенно выдал Каин, обратился к системной информации и сообщил. «Спит!» И надолго он так. «Понятия не имею». Дожидаться, пока Авель соизволит отмереть, мы себе позволить не могли, и я махнул рукой стоявшему в сторонке Нео. «Бери за ноги!» Сам наклонил статую на себя и подхватил окаменевшего поддельника за плечи. К счастью, сказалась условность игровой механики, и особо в весе он не прибавил, ноша оказалась вполне посильной. «Веди», — приказал я Каину, и наша процессия вновь двинулась в путь.